Глава вторая. Чай с молоком. Димка часто простужался. Водить его в обычный садик не имело смысла. Его хватало на два дня, потом опять сопли и температура. А на частные с бассейнами и логопедами денег уже не набиралось. Остались буквально крохи, месяца на два нормальной жизни. Помогать ей было некому. Свекров почему-то обвиняла ее в смерти сына. Ее ледяные звонки резали хуже ножа. «Это ты его погубила! Это из-за твоих параноидальных идей он ночью поехал на склад!» Откуда она это взяла? Наташа недоумевала. Может быть, Саша ей рассказывала о том, что творилось в компании, и свекровь была в курсе, о чем они шептались по ночам, прижавшись друг к другу, как два напуганных ребенка. После того, как потеряла второго сына, она стала нервной и невыносимой, какой-то озлобленной фурией. Наташа пыталась найти с ней общий язык, но встретила открытую ненависть. Трудно понять, но помогать ей с внуком Ирина Петровна отказалась. Мама, бедная добрая мама, продала дачу, последнюю радость своей одинокой жизни. Возьми, дочка, тебе с внуком тяжело. Но как брать деньги, зная, что матери самой не хватает? Диабет и ожирение – страшный дуэт. Наташа не могла брать у нее последнее и отказалась. Один раз не удержалась, но поклялась все отдать с лихвой. Немногочисленные подруги, точнее знакомые или бывшие однокурсницы, в один голос призывали ее найти богатого мужика и выйти замуж. Потому что Наташа – красотка. «Такой фарфоровой кожи уже днем с огнем не сыщешь. Все перемешалось, а ты как лебедь», – говорила Соня, ее школьная подруга, зубной врач в районной поликлинике. Наташа молчала. Ее красота казалась ей проклятием, бесполезным даром, который не мог накормить ребенка и позаботиться о маме все Сашины сбережения подходили к концу. Она сидела на кухне перед компьютером, как обычно в поисках работы. Найти что-либо с приличной зарплатой по профессии, без связей и ни одного дня официальной работы шансов не имела. Да и зарплаты архивариуса или музейного сотрудника не хватит даже на аренду приличного жилья. Она была историком, специалистом по криминальной антропологии XIX-XX веков, специалист по грязному белью империи изучала, как преступления влияли на общество, занималась скрытыми механизмами власти. Диплом в МГУ написала на тему коррупционных скандалов эпохи Александра II, о том, как чиновники скрывали преступления через подкупленных следователей. Тема диплома так и называлась. Дело о пропаже казенных денег в 1872 году, как следователя заставили замолчать. После смерти мужа Наташа заметила в случившемся тот же почерк. Несчастный случай. Свидетели исчезли, дело закрыли. Ирония судьбы. Наташа налила чаю и добавила молока. Глаза слепались. Опять ничего сегодня не нашла. Она слушала музыку и бездумно крутила колесико мышки, почти не глядя на экран. Остановилась, сделала глоток из чашки, посмотрела на монитор. «Срочно требуется суррогатная мама в московскую клинику. Крио, без ожидания. Мы готовы». Компенсация 2 миллиона 400 тысяч после рождения, плюс дополнительные выплаты. Все подробности в личку. Сурогатная мама требуется 2,5 миллиона? Она стала смотреть еще. 2,400, 2,500 миллиона гонорар. Ежемесячно 50 тысяч, плюс на 20 неделе 50. Кесарева 250, двойня 250 тысяч. С полным переездом, можно с частичным, если вы недалеко от Москвы. Няня для детей оплачивается. Кровь нужна только положительная. И еще. Ежемесячно 50, плюс на одежду 50 тысяч. Кесарева 250, плюс двойня 250 тысяч. Гонорар 2,4-2,5 миллиона. Няню предоставляем, жилье бесплатное. Вы живете рядом с Москвой, тогда можете у себя всю беременность быть. Только что смотрела программу на самые лучшие лояльные условия. Все для девочек. Мы предусмотрели все нюансы. Сердце застучало от волнения, сон сдуло. Наташа уже знала, что завтра она позвонит по телефону вот под этими словами. Ведем программы суррогатного материнства под ключ. От подбора здоровой и ответственной суррогатной мамы до получения свидетельства о рождении ребенка. Агентство называлось Неолайф. Наташа выбрала самое дорогое. Ее не могли не взять. Это было невозможно. Кого вообще тогда брать? Другого выхода из сложившейся ситуации она не видела. Митьку надо было водить в нормальный садик. А самое главное – кормить качественной едой. Она взяла в руки фото мужа, посмотрела ему в глаза и разрыдалась. Одиночество. Она любила Сашу. Димка так похож на отца. Хоть это, вырастить бы – и чтобы стал настоящим человеком, сильным, умным и смелым. Постояла у кроватки. Она долго так могла стоять и смотреть, как мальчик, ее дорогой сыночек, ради счастья которого она готова на все, спит с ручками наверх. Может, это что-то значит? Это была его любимая поза. Легла спать. Завтра начинается новая жизнь. Неолайф. Трудное решение с рисками для здоровья, как физического, так и психического. «А если я привяжусь к этому чужому малышу? А если они откажутся его забирать?» «Надо внимательно прочитать договор и просчитать все гарантии». «Слабое звено. Маме придется сказать, она может и не понять». Как же она ненавидела Варламова. Ненависть, ядовитая, всепоглощающая. Она была убеждена, что это он был причастен к смерти мужа, потому что понял, что Саша все просек и не готов с этим мириться». Неожиданная редкость поведения в наше время. Она винила себя лишь за то, что не уговорила мужа уволиться, когда он начал рассказывать о странностях компании. Даже Рыбникова сломали. Хороший мужик, она ему поверила. Но против этих тварей и он не устоял.